Исчезновение. Однажды в апреле 1945 года, когда война уже приближалась к концу, мне позвонил мой знакомый писатель Василий Павлович Ильенков, сказавший, что по поручению группы жильцов дома номер 2 по проезду художественного театра, где проживает и он, ему необходимо меня повидать по одному как он выразился, очень странному и вполне необыкновенному делу. Признаться, я тогда досадливо подумал, что речь идёт о какой-то нагноившейся квартирной ссоке, в которую подобрате души Василия Павловича, его втянула одна из враждующих сторон. Велико было моё удивление, когда придя ко мне, Василий Павлович рассказал, что пришёл он в связи с таинственным исчезновением Ёлочки Доленко, совсем ещё молодой и красивой женщины, которую в этом доме знали с детских лет. Оказывается, вот уже 7 месяцев, как Ёлочка, поехав в одно из воскресений октября вместе со своим мужем в Пушкино на базар для покупки котиковой шубы, в пути загадочно исчезла. И с тех пор нет о ней ни слуху, ни духу. Ильинков добавил, что он явился ко мне не только по поручению общественности дома Но и по просьбе мужа ёлочки, возмущённых тем, что мур, занимающийся уже более полугода этим делом, не только не обнаружил пропавшей среди бела дня женщины, но даже не собрал никаких хотя бы косвенных данных, могущих пролить свет на эту загадку. По словам Ильинкова, муж ёлочки, инженер-плотник, занимающий ответственный пост в наркомате химической промышленности СССР, исчерпал все возможности для розыска пропавшей жены, доведён до полного отчаяния и тяжело переживает внезапно свалившееся на него горе, которое никто даже не может объяснить. В ещё более тяжёлом состоянии находится мать Ёлочки, проживавшая вместе с нею и зятем и воспитывавшая ребёнка Ёлочки, родившегося от её первого мужа, погибшего на фронте. Старушка совсем пала духом и никак не может понять, что же случилось с её дочерью, которая была вполне счастлива в своём новом браке и уже ожидала второго ребёнка. Следственный отдел прокуратуры СССР, который я тогда возглавлял, Редко занимался делами подобного рода, отнесёнными к компетенции Мура или городской прокуратуры. Но в данном случае, учитывая загадочный характер происшествия и то обстоятельство, что оно не выяснено у Грозовском в течение долгого срока, я решил сделать исключение и получил санкцию на то, что дело о загадочном исчезновении гражданки Доленко Елены Ивановны, 22 лет, замужней, находящейся на шестом месяце беременности, будет принято к производству следственным отделом прокуратуры СССР. И что для расследования этого дела будет временно прикомандирован один из старших следователей Московской областной прокуратуры. Раздумывая над тем, кому поручить это дело, Я остановил свой выбор на старшем следователе областной прокуратуры Голомысове, которого знал как очень вдумчивого, талантливого и кропотливого, хотя и сравнительно молодого работника, проявлявшего большие способности по делам такого рода. Любопытно, что отец Голомысова Тоже работал в то время в качестве народного следователя в одном из районов Московской области и привил своему сыну буквально с детских лет любовь и склонность к этой профессии, которую тот и избрал по окончании юридического института. Так и началась следственная династия Голомысовых в Московской областной прокуратуре. Вечером старший следователь Голомысов куда щавый, высокий, спокойный человек лет 30 уже сидел в моём кабинете и ознакомился вместе со мной с двумя толстыми томами производства Мура по этому делу, присланными в прокуратуру СССР. Справедливость требует отметить, что работники московского уголовного розыска потратили немало усилий на то, чтобы раскрыть тайну исчезновения ёлочки Доленко. Они тщательно допросили её мужа, мать Всех подруг детально выяснили подробности её поездки в Пушкино, из которой она уже не вернулась. Энергично проверяли все несчастные случаи в Москве и её окрестностях, разослали по всем направлениям фотографии исчезнувшей, посетили все городские и пригородные больницы, поликлиники и морги. Одним словом, сделали немало Результаты всех этих трудов и содержались в двух томах произведённого дознания в виде протоколов допроса свидетелей, всевозможных справок, оперативных сообщений и предписаний запросов в телеграм и тому подобного. После ознакомления со всеми этими материалами ни я, ни Голомысов не могли упрекнуть работников Розовского в том, что они халатно отнеслись к этому делу. Мы оба понимали, Что это одно из тех дел, раскрытие которых неизбежно сопряжено с огромными трудностями, вытекающими прежде всего из того решающего для следствия обстоятельства, что отсутствие трупа исчезнувшей даёт почву для самых различных версий и предположений по поводу её исчезновения. Как всегда, по делам подобного рода Сотрудники уголовного розыска проверили возможность причастности мужа ёлочки к её исчезновению. В данном случае всё говорило против такой версии. Было установлено, что инженер-плотник горячо любил свою жену, на которой женился всего за год до этого, что они жили очень дружно, что наконец он с радостью ждал появления ребёнка. И независимо от этого относился очень нежно и к ребёнку Ёлочки от её первого мужа. Мать Ёлочки, проживавшая вместе с ними, так положительно характеризовала своего зятя и так горячо отвергла осторожный намёк работников Мура на его возможную причастность к исчезновению жены, что на эту версию сразу пришлось махнуть рукой, тем более что она, кроме того, опровергалась и самой положительной характеристикой плотника на работе где он в качестве начальника производственного отдела Главхимпрома пользовался, по-видимому, вполне заслуженным уважением. Что же произошло в то роковое воскресенье 8 октября 1944 года, когда исчезла ёлочка? Ещё за несколько дней до этого, как рассказали наследстве её подруги, она поделилась с ними приятной вестью. Муж решил подарить ей к зиме котиковую шубу, ассигновал на это 25 тысяч, получил со своего счета в сберкассе эту сумму, вручил ее елочке, она сама показала толстую пачку денег подругам, и в воскресенье поедет вместе с нею на знаменитые в те военные годы пушкинский рынок, где шубку можно купить. И в самом деле. В воскресенье утром Михаил Борисович Глотник и его жена Поехали на северный вокзал, сопровождаемые напутственными советами и пожеланиями подруг и матери ёлочки. В 4 часа дня взволнованный глотник вернулся домой и спросил тёщу, открывшую ему дверь: "Дома ли ёлочка?" Глотник сообщил тёще, что в Пушкина он и жена ехали в разных вагонах, потому что её он устроил как беременную в вагон матери и ребёнка, а сам поехал в общем.